Если кто-то не знает Додика, то он знает меня и Толика. Он знает, что для неблагородного дела мы бы не стали просить их кровные сосиски. Толика я посылаю за столовским подносом к бабе Нюре, сегодняшней нянечки. Она только знает и считает приличным мальчиком, в отличие от меня. Что ж, рыцарь не должен стесняться своей славы. «Завтра с утра во время завтрака мы обойдем все отделение и соберем наши, то есть додиковые сосиски. Эх, скорее бы уже утро!» А утром Толика на месте не оказалось. Малыш Владик из одной палаты с Толиком сказал, что ночью Толику стало плохо, и его увезли. Я не стал паниковать, а сразу пошел к дверям кухни. «Катя Васильевна должна скоро смену сдавать, значит, сейчас наверняка чай пьет». Я сунул голову в кухню и спросил, «Чего там с столиком?» «На седьмой его перевели в новый корпус», — сказала Катя Васильевна. «Сильное кровоизлияние в правую почку». Я кивнул. «Седьмой этаж — это реанимация». «Ух ты, Господи!» — всполошилась баба Нюра, которая пила чай с Катей Васильевной. Он же только вечером тут скакал, под нос какой-то спрашивал. «Странные эти взрослые иногда бывают. Вчера скакал, а сегодня лежит. Чего тут такого-то? Мы все здесь такие? Ничего. Все на седьмом побывали, и пока вот скачем». Рыцарь должен уметь смотреть в глаза своей судьбе. Нормальная жизнь. А сосисок Додику сегодня вообще не досталось. Его перевели на пятую молочную диету. Четыре с половиной литра. Мы сидели и вспоминали, как мы маленькие были. «А помнишь, — говорит Пашка, — как мы про кровь спорили?» «Первый раз, что ли, — говорю я, — помню, конечно. Мы тогда только в первый раз познакомились, когда на перевязку сидели. У меня кровь через бинты просочилась, и мы стали разговаривать про кровь. Я тогда сказал, — говорит Пашка, — что из меня однажды целый литр крови вытек. А я сказал, — говорю я, — что из меня... Два литра вытекла. А Юрка сказал, смеется Пашка, что из него как-то раз пять литров вытекло. Да, точно помню. И мы стали спорить тогда, потому что у человека внутри четыре с половиной литра крови. И если бы из Юрки пять вытекла, то он был бы уже не человек, а мумия сушеная. И вообще, кричал тогда Пашка, если из тебя 5 литров крови вытекла, где ты еще пол-литра взял? А Юрка тогда сказал, что у человека кровь все время новая делается, говорю я, и пока из него старая текла, то новая уже сделалась. Это точно. Так все и было. Мы, конечно, Юрке не поверили, дураки что ли. Но тут как раз Андрей Юрьевич из перевязочной вышел. И мы как закричим, кричит Пашка. Он тоже как раз про это вспомнил. Андрей юрич а правда, что кровь все время новая делается, пока старая вытекает и может 5 литров вытечь. А Андрей юрич испугался, смеюсь я. Он думал, что это у нас тут уже все вытекает. И Катю Васильевну стал звать. «Не, тогда Катя Васильевна не работала еще», — говорит Пашка. «Тогда Лина Петровна работала». «Да, точно, Лина Петровна», — говорю я. «Но потом он объяснил», — вспоминает Пашка. «И, конечно, Юрка все перепутал». «И наврал», — говорю я, «и наврал», — говорит Пашка. «Никогда из него пять литров не выливалось, только два с половиной, когда у него желудочное было». Да, желудочное кровотечение — это ой-ой-ой. Вмиг не мумией, так привидением станешь, бело-зеленым. <свят> вот мы дураки были, — говорит Пашка. Таких вещей не знали. Точно, — говорю я. Чего там сложного-то? Ну, мы просто маленькие были. Это ничего, со всеми бывает. Вот если бы мы сейчас стали факты путать про... Каскад забыли, про ликоциты с лимфоцитами. «Да, тогда были бы точно дураки», — говорит Пашка. «Как такое можно не знать?» «А если это человеку, ну, скажем, не нужно?» Это Толик сказал. Он там с нами сидел, только не разговаривал, а чего-то читал. И вдруг сказал. «Как это не нужно?» — удивился Пашка. «И я тоже удивился, только молча». Ну вот, Катерина, говорит, начал Толик, всё понятно. Влюбился он в эту Катерину, жених несчастный. Она просто, начал Пашка, ну, девчонка. Не говорить же влюбленному человеку, что такие простые вещи, ну, все знают в общем. Это же само, если не с первого То со второго попадания в больницу запоминается. Арбуз с творогом и колбасой. У нас карантин. Это значит, что мам не пускают нас посещать. Вообще-то пап тоже не пускают, и дедушек не пускают, и бабушек не пускают, и старших сестер не пускают. Это вот даже хорошо. Но пап, дедушек, бабушек и старших сестер приходит посещать немножко, а мам много. Поэтому мамы стоят внизу и ругаются с нянечкой Бабой Светой. Мы сидим на подоконниках в четвертой палате и все видим. Это хорошая палата для смотрения на двор. Я сижу, и Толик сидит. А Пашка лежит в кровати, у него нога на растяжке, и спрашивает, но ну, чего там? Ничего, говорю, кричат. Окна закрыты, но и так видно, что кричат. Особенно Толикова мама кричит. И еще одна мама кричит, толстая, а все остальные их поддерживают. И моя тоже поддерживает. Но баба Света мам не пускает. У нее приказ от старшей сестры а у старшей сестры приказ от Андрея Юрича, потому что ходит гриб. Юрка после завтрака всех спрашивал на обеденный компот, «Как это гриб может ходить, если у него нету ног?» Он только меня не спрашивал, потому что это была моя загадка. Это меня мама научила в прошлое посещение – когда грипп уже немножко ходил, но карантина еще не было.